Третье. И, кстати, нацисты вовсе не стремились к поголовному уничтожению еврейского народа. Практически до самого начала Второй мировой войны главной целью германского правительства была эмиграция евреев. Факты? до да сколько угодно. Деятельность сионистов в Германии 1933 38 годов по организации еврейской эмиграции в Палестину встречала самую широкую поддержку национал-социалистов. Берлинский равин Иохим Принт в книге «Мы, евреи», опубликованной в столице Рейха в 1934 году, совершенно открыто радовался национал-социалистической революции, благодаря которой покончено с ассимиляцией и евреи снова станут евреями. И ничего, впоследствии он и равин перебрался в США и даже стал главой американского еврейского конгресса. Причем эту его книжонку никто из соотечественников в упрек ему не ставил. С 1935 года значительно увеличился тираж журнала Юдиша Руншау». «Сионистская деятельность достигла в Германии невиданного размаха», удовлетворенно отмечала американская еврейская энциклопедия. Что означает эвфемизм «сионистская деятельность»? Означает деятельность по организации еврейской иммиграции в Палестину. С особым энтузиазмом и пониманием к нуждам новых израильитов относились в СС. Казалось бы, насквозь антисемитская организация. А падишь ты. Ежедневно заботилась о необходимости повышения еврейского национального самосознания, увеличения еврейских школ, еврейских спортивных и культурных организаций. Ф. Никосия, Третий Рейх и Палестинский вопрос. Издание Техасского университета 1985 года. В интервью... Данным уже после войны. Бывший глава Сионистской Федерации Германии Ганс Фриденталь говорил, «Гестапо делала в те дни все, чтобы помочь иммиграции, особенно в Палестину. Мы часто получали от них разнообразную помощь». Ф. Никосия, Третий Рейх и Палестинский вопрос. Когда в 1935 году Конгресс Национал-Социалистической партии и так приняли и одобрили Нюрнбергские расовые законы, то и Юдиш Руншау поспешила одобрить их. Интересы Германии совпадают с целями Всемирного сионистского конгресса. Новые законы предоставляют еврейскому меньшинству свою культурную и национальную жизнь. Германия дает нам счастливую возможность быть самими собой и предлагает государственную защиту для отдельной жизни еврейского меньшинства. В сотрудничестве с нацистскими властями сионистские организации создали по всей стране сеть примерно из 40 лагерей и сельскохозяйственных центров, в которых обучались те, кто намеревался поселиться на землю обетованную. Над всеми этими центрами и лагерями гордо развивались бело-голубые флаги со звездой Давида. Как правильно утверждает современный британский историк Дэвид Ирвинг, Гитлер хотел вынудить евреев уйти из Европы. Именно в этом он и усматривал окончательное решение еврейского вопроса.